Глава 12. Созидательный конфликт. Эпиграф. Любовь это единственная по-настоящему священная война. Два друга, давшие обет противостояния. Я клянусь, что буду защищать целостность своего независимого существования и уважать твою целостность. Мы будем общаться на равных. Я предстану перед тобой в полный рост и ожидаю того же от тебя. Я не буду сжиматься, извиняться или презирать Мы условимся любить друг друга справедливо и крепко. Установим и будем оберегать границы, которые нельзя нарушать. Мы сольёмся в сладкой агонии диалогов, соревнованиях разговоров и диалектике любви до тех пор, пока не станем одним целым. Сэм Кин. Огонь в животе. Почему конфликты нас пугают? Каждому, кто всю свою жизнь старался угодить окружающим, конфликт кажется опасным. Он притаился в тени любой дружбы, прячась в самом сердце любых отношений. И как бы мы, славные люди, ни старались быть покладистыми, сговорчивыми и осторожными, конфликты случаются. И когда это происходит, славный человек реагирует рефлекторно, как коленка под ударом докторского молоточка. Рефлекторным ответом может быть покорность, молчание, уход в себя или попытка стать ещё более славным. Потом настанет время заลิзывания ран. Стеда, скрытый от всех злости и обиды, или старая добрая пассивно-агрессивная месть. Что же такое конфликт? Почему он неизменно возникает и почему славные люди его так боятся? В эпиграфе к главе авторства Сэма Кина есть такие строчки: "Любовь это единственная по-настоящему священная война, два друга, давшие обет противостояния". Не хочет же он сказать, что настоящая любовь не может обойтись без конфликтов. Конечно, хочет, и нет, не может. И все дело в том, что мы и такие не схожие индивидуальности, и млекопитающие, нуждающиеся друг в друге. Снова и снова мы изучаем друг друга, а наши различия, уникальные потребности, взгляды, принципы, черты характера, чувства юмора, радости и отклонения от нормы сталкиваются. Если конфликт происходит неправильно, а чаще всего так и бывает, то, Он похож на поминальный звон по отношениям. Если всё сделать правильно, конфликт будет бьющимся сердцем любовных отношений. Болевые точки и рефлексы. Славные люди верят, что для получения любви им надо быть собой, то есть славными. Они начинают отчаянно защищаться, если их обвинить в том, что они поступили несправедливо или плохо. Если нажать на такую чувствительную точку, реакция будет незамедлительной. И это могут быть слёзы, ответная стрельба из укрытия, установка непробиваемой защиты и бегство. Каким бы он ни был, этот механизм существует давным-давно и не требует от сложного человека размышлений. А теперь давайте умножим все сложности на 2, потому что у каждого партнёра свои болевые точки. И рефлекторные действия одного запускают неосознанную реакцию второго. А дальше происходит цепная реакция. Каждый новый ответ сильнее и интенсивнее предыдущего. Давайте представим на минутку, что люди в следующем диалоге связаны взаимной любовью и хорошо друг другу подходят. Однако, вопреки своей совместимости, они часто спорят. В данном случае спор происходит перед сном. Дейв только что вернулся в спальню с первого этажа. Мэрианна обещала закрыть входную дверь, но снова забыла. Когда страсти накаляются, В каждом из них затрагивается одна и та же болевая точка страх быть отвергнутым. Обратите внимание, что каждая фраза защитный рефлекс, который нажимает на болевую точку собеседника, вызывая следующий рефлекс. Диалог. Славная пара затеяла рефлекторный спор. Мэрианна. Зачем ты ходил вниз? Ей стыдно, что она всё время забывает закрыть дверь. Рефлекс напад первый, намекнув, что он за ней следил. Дейв. Я просто выключал свет. Ему неловко, что она заподозрила его настоящую цель. Он боится, что ему достанется, если он признается. Рефлекс: уклониться от конфликта со враг. Мирианна. Я слышала, как щёлкнул замок. Она боится, что он не уважает её, но не признаётся в этом. Рефлекс: предположить, что он врёт. Дейв. Я пошёл вниз, чтобы выключить свет, но случайно заметил, что дверь не заперта. Ты хочешь сказать, что мне не надо было закрывать дверь на ночь? Это было бы довольно глупо. Чувствует, что попался, обижен, что Марианна не ценит заботу о её безопасности. Рефлекс: продолжать врать, обижаясь, перейти в контратаку. Марианна: Я не глупая, я просто не страдаю паранойей, как некоторые. Чего ты боишься? Боится, что её недостатки станут очевидны, и она упадёт в его глазах. Рефлекс: умеренное искажение смысла его слов у изъявления его мужественности. Дейв. Я не боюсь. Ты словно маленькая девочка. Я устал тебя опекать. Боится, что она не уважает его мужественность. Обижен, что она не замечает желание защитить её. Рефлекс отрицания, сомнения в её компетентности. Мирианна. Мне не нужно, чтобы ты меня опекал. Я отлично обходилась без тебя, мистер Мача. Сильный стыд и обида. рефлекс отрицания своей ранимости угроза отношениям. Всего за 7 коротких реплик эта славная пара проделала путь от беспокойства о незапертой двери до сомнений в нужде в отношениях. Такой вот странный пинг-понг с рефлексами вместо ракеток и отношениями вместо шарика. Если играть в подобные игры регулярно, отношения долго не протянут. Также видно, что ни Дейв, ни МэРьянна не говорят о том, что их действительно беспокоит. Как же прекратить эту игру? Для начала стоит опустить ракетки. Осознанность. Посмотрим на цикл осознанности. Развитие умения справляться с эмоциями ведёт к большему состраданию самому себе, меньшему сопротивлению горькой правде, ещё большей осознанности и, как следствие, к личностному росту. Три шага к развитию умения справляться с эмоциями. Осознать появление эмоции, рассмотреть её, научиться сострадать своим эмоциям. Чтобы научиться правильно конфликтовать, нужно достать свои эмоции на яркий свет сострадания. Перепрограммирование рефлексов. Обнажение эмоций и развитие умения сострадать самим себе процесс кажущийся противоестественным. Он потребует навыков воина. Как мы увидели, рефлекторные действия сопровождают нас с самого детства. Когда-то они призваны были защищать нас от неприятностей, но теперь во взрослой жизни только мешают. Возьмём предыдущий пример. Когда Марианна понимает, что Дейв пошёл вниз, она выходит из себя и затем решает, что он её проверяет. Это звучит довольно просто, но на самом деле в голове Марианны пронеслась целая цепочка незамеченных ею мыслей и эмоций. Например, заметьте, что Марианна оправдывает свою злость тем, что подумала, что Дейв за ней следит. Злость ведёт к мысли, а не наоборот. Настало время перепрограммировать рефлекс. Что бы случилось, если бы Марианна практиковала осознанность? Услышав, что муж пошёл вниз, она почувствовала бы, что напряглась и сказала бы себе: "Ох, у меня напрягся живот. Явно начинаются проблемы. Что это? Дейв внизу, и я боюсь, что он увидит. Я снова забыла запереть дверь. Теперь я покраснела. Я чувствовала себя так же, когда была маленькой. И на меня кричали за то, что я разлила молоко. Мне было стыдно и хотелось отомстить. Теперь я попалась и сержусь на Дейва. Это уже поведение трансформирующейся женщины, внимательного воина, вооружённого осознанностью. Мэрианов в состоянии видеть весь водопад своих эмоций. Такое мастерство требует значительной практики. Вначале она могла бы заметить только какое-то телесное ощущение или эмоцию, либо осознала бы их лишь через пару недель после событий. Мирианна сделала сразу два шага в развитии умения справляться с эмоциями. Первый осознание, что она что-то чувствует, второй изучение этих чувств. Она замечает, как реагирует её тело: напряжение живота и прилив крови к лицу. Она проводит параллели со своим прошлым опытом, пролитым в детстве молоком. Затем она осознаёт что стыд переходит в ощущение загнанности в угол, а это хорошо знакомый ей страх. Она даже отмечает, в каком порядке возникают эмоции и телесные ощущения. Чтобы научиться осознанности, Марианне пришлось побороть страх перед ней. Но теперь ей доступна прекрасная возможность убедиться, что её мир не рассыплется в прах, как она боялась. На самом деле, овладение практикой осознанности часто сопровождается чувством удовлетворения. Это триумф воина, достигшего нового уровня мастерства. Используя практики осознанности и воина, Марианна начала перепрограммировать свои рефлексы. Она научилась владеть эмоциями, начала себе сострадать. Теперь ей будет проще перейти на новый уровень отношений. Готовимся к конфликту. От того, как пара готовится к конфликту, зависит, насколько созидательным этот конфликт окажется. Так обе стороны могут старательно сохранять атмосферу уважения и безопасности, учитывать болевые точки и прерывать рефлекторные действия, создать для конфликта правильную среду: время, место, формат. Старательно сохранять атмосферу уважения и безопасности. В нашей культуре конфликт представляется неким соревнованием, что неизбежно приводит к выявлению победителя и проигравшего. Неудивительно, что при возникновении конфликта учащается дыхание. усиливается пот от отделения, учащается пульс, и мы готовимся к выяснению отношений. Поэтому идея использовать конфликт в качестве обоюдного творческого процесса может показаться странной. Мы не рождаемся на свет с сознанием, как сделать конфликты созидательными, и потом нас этому тоже не учат. Потребуется время, практика и изрядный запас чувства юмора, чтобы развить и сделать привычным этот навык. Можно сказать, что созидательный конфликт чем-то похож на постановочные бои в кино. Со стороны это выглядит как настоящая драка, но в ней нет реальной опасности, потому что приняты все меры для снижения риска травм и увечий. Цель постановочной драки не в том, чтобы выявить победителя или проигравшего, а в том, чтобы передать часть сюжета фильма и особенности персонажей. А каких трёх вещах в первую очередь беспокоится постановщик трюков? Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность. Меры безопасности, о которых важно помнить в созидательном конфликте. Уважайте собеседника, даже когда сердитесь. Позволяйте ему выражать свои чувства, не реагируя рефлекторно. Учитесь выражать сильные чувства без агрессии. Помните, что обиды и злость скрывают заботу и нежность. Позвольте собеседнику быть независимым и иметь личное пространство. Будьте готовы анализировать себя и меняться. Будьте открыты к переменам в близком человеке и благодарны за это. Позвольте разным точкам зрения сосуществовать в любви и уважении. Все эти навыки развить непросто, но если вы уже начали работать с семьёй практиками, вам довелось познакомиться с каждым из них. Цель в том, чтобы расширить практики, включив в них любимого человека. Учитывайте болевые точки и прерывайте рефлекторные действия. Помните, как было дело. Дейв идёт вниз, а Марианна сердится. Она следит за своими ощущениями, мыслями и чувствами и понимает, что сердится на муж за то, что тот её проверяет. Но Марианна знает, что её доля вины в происходящем тоже есть, потому что она славная девушка, и она сердится на себя за то, что забывает закрывать дверь. Тем не менее, она спрашивает Зачем ты ходил вниз? Дейв слышит нотки приближающегося конфликта в её голосе и чувствует вспышку гнева. Ему надоело, что дверь всё время приходится проверять. Изучая свои мысли и чувства, он замечает: он не хочет, чтобы Марианна думала, что он её проверяет. Он действительно её проверял. Он не хочет, чтобы она на него сердилась. Он не хочет ей врать. Кроме всего прочего, он сильно устал и в таком состоянии не хочет ругаться. Рассмотрев имеющиеся у него варианты, он говорит: "Хорошо. Я понимаю, что нам надо об этом поговорить, но я не хочу делать это сейчас. Я устал и не желаю устраивать ссору в кровати. Давай поговорим об этом завтра". Это смелый ход. Во-первых, Дейв понимает, что конфликт созрел, это важный момент. Во-вторых, он выпускает ракетку из рук. Дейв увидел свои болевые точки и не стал поддаваться рефлекторному желанию действовать. Но для танца нужны двое. Что сделает Мирианна? Создайте для конфликта правильную среду: время, место, формат. Мирианна понимает, что ссориться, когда оба устали, прямой путь к катастрофе. Из личного опыта ей известно, что ссоры перед сном гарантируют плохой сон, и на следующее утро всё будет только хуже. И хотя Марианна сердится на Дэева, она благодарна ему за то, что он не стал ругаться, хотя для него эта тема тоже стала больной. Она отвечает: Хорошо. Завтра после ланча подойдёт? Я буду ждать тебя в гостиной. Место. Остановимся на мгновение, чтобы поговорить о выборе места. Паре стоит выбрать подходящее для выяснения отношений. Многие из вас решат, что спорить за столом плохая идея. так как это вредно для здоровья и пищеварения. Не подходит и спальная комната. Кровать это место отдыха и удовольствий. Марианна предлагает поговорить в гостиной, потому что им обоим будет там удобно, а кроме того, они смогут удобно сесть друг напротив друга либо рядом. К тому же, если одному из них понадобится передышка, будет просто ретироваться на кухню или в спальню. А теперь обратите внимание. И Дейв, и Марианна Внимательно следили за своими словами и оба старались говорить довольно сдержанно. Это потому, что болевые точки обоих были затронуты, и они сдерживали свои эмоции. Дейв говорит: "Хорошо, спасибо, Мари. Знаю, что завтра у нас будет только час. Давай завтра я буду помалкивать, а ты скажешь всё, что думаешь. Потом у меня будет день на размышления, и, возможно, в среду на том же месте в тот же час я скажу, что посчитаю нужным". Дейв сделал несколько важных вещей. Во-первых, он благодарит Марианну за сдержанность. Во-вторых, он ласково называет её Мари, словно говоря: "Я люблю тебя, даже когда злюсь на тебя". Затем он предлагает формат выяснения отношений. Он будет только слушать. Если он сможет придерживаться своего плана, то не только уберёт ракетки для пинг-понга, но и изменит всю игру. "Мне нравится", говорит Марианна и подмигивает Дейву. Я знаю, трудно жить с тем, кто всегда прав. Теперь Марианна подшучивает, но это её способ сдержать обиду. Не принимать всё слишком близко к сердцу важно для правильного выяснения отношений, когда все понимают, ради чего затеин этот сербор. Если юмор призван скрыть эмоции, утоить обиду или уязвить, от него будет только вред. Если же он должен снять напряжение, обозначить собственные недостатки или напомнить, что любовь никуда не пропала, Юмор – это то, что вам поможет. Вступаем в конфликт. Дэйв и Марианна предпочитают оставлять день-два до начала выяснения отношений и между обменом мнениями. Но некоторым это может показаться невыносимым, и они захотят решить все быстрее. Но даже в этом случае не вредно какое-то время провести наедине с собой, чтобы успокоиться, разобраться в своих чувствах и собраться с мыслями. Каждая пара самостоятельно должна выбрать место и время для разговора. За ланчем Дэйв и Марианна нервно шутили, в том числе и о том, какое оружие выбрать. Марианна предпочла кинжал, чтобы воткнуть его в спину. А Дэйв остановился на тяжелой палице для добивания жертвы. Однако время настало. Помните, что название этой главы – «Созидательный конфликт», и именно о созидании пойдет речь. Навыки, необходимые для созидательного конфликта. Предварительное обозначение конфликта. Правдивость. умение выражать сложные и пугающие эмоции, умение делать искренние комплименты, умение сдерживать эмоции, умение воспринимать сложные и пугающие эмоции, умение активно слушать, умение отвечать. Предварительное обозначение конфликта. Прежде чем Марианна начнёт говорить, что у неё на уме, они с Дэвом скажут несколько слов, чтобы обозначить начало созидательного конфликта. Такая прелюдия помогает осознать, что предстоит нечто важное и непростое. Кроме того, они вспомнят те навыки, которые помогут решить всё по-любовно. Это способ убедиться, что оба будут осторожны и внимательны, способ показать свою готовность и убедиться в готовности собеседника. Конечно, у каждой пары свой собственный способ предварять подобные разговоры, подходящий лично им. Это может быть что-то совсем простое, вроде: "Я готов" Ты готова? Или короткая молитва, которую можно прочесть вместе или по отдельности. При желании можно начать с проявления уважения к качествам друг друга. Возможно, достаточно, чтобы один говорил, а второй слушал. Если вы оба готовы говорить и слышать правду и готовы к изменениям, эти слова помогут, и вам ничего не угрожает. Начинает Марианна. Я обещаю говорить о том, что на самом деле чувствую. Я обещаю следить за собой. Я обещаю, что не забуду, что люблю нас обоих. Я обещаю, что обойдусь без агрессии. Дейв говорит нечто похожее. Так он подтверждает, что будет внимательно слушать. Можно считать, что конфликт был освещён. Правдивость. Мирианна с пользой провела утро, написав небольшой список того, что её беспокоит. Она начинает с основных жалоб, без обидников. Ей кажется, что он за ней шпионит, она не чувствует, что Дейв ей доверяет. Ей кажется, что он снуёт вокруг, постоянно её проверяя. Ей кажется, что он относится к ней как к ребёнку. Она думает, что он не считает её достаточно умной. Ей кажется, что Дейв не верит, что она будет в безопасности без мужской опеки и защиты. Умение выражать сложные и пугающие эмоции. Размышление на эту тему пробуждает её чувства, и Марианна снова начинает сердиться. Она говорит, что когда Дэйв обращается с ней, как с маленькой девочкой, ее это бесит. Ей хочется просто уйти и не возвращаться. Когда он говорит ей про незапертую дверь, его голос становится таким же, как когда он говорит со своей 15-летней дочкой от первого брака. Он утверждает, будто старается быть максимально благоразумным по отношению к тому, кто ведет себя по-детски. И, наконец, ей совсем-совсем-совсем не нравится Когда он моет её деревянные ложки щёткой с мылом, хотя она много раз говорила, что они от этого портятся. Из-за этого ей кажется, что он её совсем не слушает, не ценит и не любит. Марианна высказала всё, что у неё накопилось, без извинений и преамбул. Она также смогла пережить свои эмоции без того, чтобы обращать их на Дэйва. Под обращением эмоций на партнёра мы подразумеваем ругательства и оскорбления, сарказм ярлыки и диагнозы. У тебя такая же проблема с матерью. Предположения о целях и мотивах партнёра. Ты говоришь так специально, чтобы я чувствовала себя маленькой. Выражение эмоций в общем, а не конкретно. Я ненавижу тебя вместо я ненавижу, когда ты так делаешь или когда ты так поступаешь, меня это бесит. Две подсказки для выражения сложных эмоций. Первая. Фокусируйтесь на собственных эмоциях и проблемах. Вторая. «Не теряйте связи с собеседником». Марианна воспользовалась первой подсказкой, говоря о том, что она чувствует, думает и замечает. Она использовала вторую подсказку, смотря Дэйву в глаза во время монолога. «Посмотрите, что происходит дальше». Какое-то время и Марианна, и Дэйв молчат. В конце концов она смотрит на него и хихикает. «Если бы я была тобой, я бы точно взорвалась. Как ты там?» Дэйв смеется. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Это было непросто, но я в порядке. Я услышал тебя. Хотя Марианна и рассержена, ей не вредно помнить и понимать, что конфликт даётся да его не просто, как и ей самой. Она говорит: "Я ценю, что ты меня выслушал. Мне это было очень нужно". Умение делать искренние комплименты. Комплименты? Кажется, что делать комплименты так просто, что и внимание на это обращать не стоит. Всего один комплимент может изменить направление конфликта. Из непростого выяснения, кто прав, а кто виноват, в бурной объяснении во взаимной любви есть лишь одно правило. Комплимент должен быть продиктован искренней благодарностью или восхищением. Если комплимент будет фальшивым или вынужденным, ничего не выйдет. Иными словами, если человек ощущает признательность, заботу или любовь во время конфликта, не вредно сказать об этом. В нашем примере, когда Марианна благодарит Дэя за умение выслушать, Она понимает, что есть немало вещей, которые ей в нём нравятся. Она говорит: "Знаешь, хотя я и сержусь, думаю, что ты относишься ко мне как к ребёнку, мне нравится, что ты хочешь меня защитить. Мне нравится, что ты волнуешься о моей безопасности". Умение сдерживать эмоции. Марианна переживает сразу две эмоции: она сердится и чувствует благодарность. Это не связанные между собой чувства, и она может оценивать и переживать их по отдельности. в зависимости от того, о чём она думает. Возможность контролировать чувства, а не быть под их контролем, становится доступнее, когда использование семи практик ослабляет типичное для славного человека отчаяние. Умение воспринимать сложные и пугающие эмоции. Пора разобраться с переживаниями Дэева. Сейчас он выполняет роль слушателя, и его задача прислушиваться к партнёру и самому себе. Умение сдерживать в это время эмоции. открывает много возможностей для развития роста. Не стоит однако забывать, что этот навык требует значительной тренировки и не легко даётся новичкам. Люди не приходят в этот мир сознанием, как надо воспринимать выражение чьих-то чувств. Да и мы сами не родились с умением сдерживать собственные порывы. Вскоре мы перечислим навыки, которые помогают решать эту непростую задачу, но первый и главный из них сострадание самому себе. Слушатель должен понимать, что даже самые неприятные эмоции естественны для человека. Вот краткий список основных жалоб Марианны. Она думает, что Дейв за ней следит. Тон голоса Дейва напоминает ей его разговоры с ребёнком. Она чувствует, что он ведёт себя слишком грубо, защищая её. Она хочет выйти за дверь и никогда не возвращаться. Дейв портит её деревянные ложки, и для неё это означает, что он её не любит. Не трудно представить весь диапазон эмоций, которые переживает Дейв, выслушивая всё это. Внешне он спокоен, но внутри может злиться, смущаться, обижаться, негодовать или испытывать страх. Все эти чувства и любые их комбинации. Как же ему это удаётся? Почему он просто сидит и не даёт сдачи? Вернёмся к самому началу. У Дейва есть достаточное внутреннее пространство, для сдерживания сильных переживаний без рефлекторных действий. Кроме этого, он знает, что когда Марианна говорит о своих чувствах, это не обязательно отразится на нём и их отношениях. Когда она говорит, что готова уйти и никогда не возвращаться, это не значит, что она собирается так поступить. Это лишь значит, что в какой-то момент у неё было такое желание. Он и сам чувствовал нечто подобное и не раз. Когда Дейв слышит слова Марианны, Он чувствует страх быть оставленным, но понимает, что этого не произойдёт. Умение активно слушать. Задача Дэйва создать у Марианны ощущение его причастности к происходящему, следя за чувствами обоих. Это не значит, что надо изображать внимательного слушателя, думая при этом о футбольной статистике или вспоминая текст Богемской рапсодии группы Queen. Дэйв искренне воспринимает слова Марианны, И это читается в его глазах. Он не должен слишком сильно реагировать или скрывать эмоции. Если что-то причинит боль, это будет видно. Если что-то его рассмешит, он рассмеётся. По выражению его лица и языку тела Марианна понимает, что Дейв внимательно её слушает. Умение отвечать. На следующий день Дейв немного успокаивается. Он обдумал слова Марианны и подобрал свои аргументы. Он соглашается, что действительно проверяет дверь, объясняя это стремлением к безопасности. И да, в последнее время он за ней следил. Дейв говорит, что не отдавал себе отчёта в том, каким тоном общается с Мирянной. Он извиняется и обещает, что постарается вести себя с ней не как авторитарная фигура. Он говорит, что иногда ему кажется, что она умышленно ведёт себя по-детски и специально оставляет дверь открытой. если обижена или хочет чего-то от него добиться. Он просит, чтобы она подумала над такой точкой зрения. Дейв отмечает, что иногда он чувствует свою ответственность за её безопасность, и менять это он не собирается. Что касается ложек, он просит прощения и говорит, что придумает лучший способ их мыть. Обратите внимание, что Дейв не предлагает готовых односторонних решений, призванных сгладить неприятные чувства. Когда придёт время решений, Они оба выговорятся и освободятся от груза переживаний, а затем найдут практичные решения всех проблем. Также заметим, что Дейв не обращает внимания на фразу Марианны о том, что, судя по его обращению сложками, он её не любит. Дейв знает, что иногда бывает достаточно выразить эмоции, и это не требует ответа. Разумеется, конфликт может продолжиться. Возможно, у Дейва есть свои претензии, о которых он бы хотел поговорить. Или Марианна вдруг догадается, почему Парой ведёт себя безответственно. Не исключено, что будет ещё несколько раундов монологов, или Дейв с Марианной наконец-то решат подискутировать. Теперь их эмоции под контролем, а они сами проявили достаточное взаимное уважение, честно делясь чувствами и внимательно выслушивая друг друга. Самое сложное. Дейв и Марианна придуманные персонажи, призванные просто и наглядно показать пример конфликта. Тем не менее, привычка рефлекторно защищаться глубоко в нас сидит, и пары могут вновь и вновь следовать привычным шаблонам поведения, по которым обычно протекают их конфликты. Учитесь останавливать и останавливаться. Стоит повторить фразу: ваша работа остановить опасный процесс. Это особенно важно, поскольку славные люди привычно ждут, что любимый человек способен прочесть их мысли. Когда близкий человек не способен нормально общаться, угрожая, обвиняя или жалуясь, когда он слишком бурно высказывает то, что накопилось у него на душе, бывают моменты, когда слушать становится невыносимо. Притворяться, что слушаешь, или ждать, пока собеседник не лишится сил, нечестно и вредно. Настало время вмешаться, сказав что-нибудь вроде этого: "Прости, я не могу выслушивать это сейчас. Мне нужно побыть одному. Давай закончим этот разговор в другой раз". Есть ещё одно правило. Если остановился один, останавливаются оба. Частая ошибка такова: перегруженный выслушанным человек просит прекратить разговор лишь затем, чтобы получить возможность высказаться самому. При этом собеседник будет чувствовать себя сбитым с толку или обманутым, а этим подрывается взаимное доверие. Убежище. В подобные моменты и говорящему, и слушающему может понадобиться укрытие. В данном случае Мы говорим о временном убежище от развивающегося конфликта. Хорошо, если пара договорится об условном знаке, например, просто о слове убежище, дающим понять, что разговор стоит остановить и провести какое-то время раздельно. Лучше заранее условиться, что если один подаёт такой знак, запрос должен быть выполнен. Это может оказаться очень непросто. Если вы говорите о сокровенных и важных для вас чувствах, Внезапное самоустранение слушателя способно сильно задеть. Вы можете посчитать, что вас бросили, или что ваше откровение столь отвратительное, что оставаться рядом с вами невыносимо. Но ну а если вы внимательно слушали, сочувствуя и ожидая своей очереди, и тут разговор был остановлен, это может показаться чудовищной несправедливостью. Когда такое случается, крайне важно позаботиться о себе. Вы можете энергично прогуляться, помедитировать, хорошенько побить боксёрскую грушу, почитать книгу, посмотреть баскетбольный матч или помыть посуду. Чем бы вы ни занялись, это должно отвлечь вас от обсуждаемых тем и страстей, чтобы затем вернуться к конфликту более уравновешенным. Чем бы вы ни занялись, вы не несёте ответственности за чувства любимого человека, но можете отвечать за себя. Сейчас ваши силы должны быть направлены на то, чтобы успокоиться. Отношения только выигрывают, если оба освоят этот навык. Правило убежища. Не пользуйтесь им слишком часто. Запланируйте продолжение обсуждения. И опять бьём мёртвую собаку. Многие пары спотыкаются о невозможность обсудить какую-то проблему до конца. Начинается всё хорошо, но в итоге остаётся чувство опустошённости и бессмысленности потраченного времени. Кажется, что ни один вопрос не был решён. Чаще всего так случается по той простой причине, что один или оба партнёра не чувствуют, что их услышали, вероятнее всего, потому, что не сумели как следует слушать. Без этого умения невозможно построить созидательный конфликт. Ещё одна вероятная проблема такова: под разрешением конфликта понимается принятие мнения или решение другой стороны. Нередко точки зрения отличаются столь сильно, что сколько бы конфликтов ни произошло, договориться невозможно. В подобных ситуациях паре придётся найти способы жить дальше со всеми своими различиями, уважая друг друга за честность. Также есть риск пропустить тот момент, когда конфликт успешно разрешается. Чувства, переполняющие спорщиков, мешают остановиться и сказать: "Похоже, мы разобрались с большей частью вопросов. Остальные отложим до лучших времён". Но ну а людям, когда-то бывшим славными, трудно избавиться от ощущения незавершённости, если конфликт не разрешён идеально. Если докопаться до корней этого чувства, появится нечто вроде: если мы поссоримся, он меня разлюбит и наверняка уйдёт. На самом же деле, нормальные отношения способны выдержать подобные проверки и строится с учётом возможных разногласий. И если по основным вопросам удалось договориться, детали можно оставить за рамками. Если там окажется нечто важное, оно о себе напомнит, и этот вопрос можно будет обсудить позже. Либо, что тоже бывает нередко, отложенное будет забыто через неделю. Прекрасный подход решение части проблем и перенесение оставшегося на потом, чтобы не изматывать друг друга бесконечными обсуждениями. Столком проведённое, пусть и короткое, конфликтное заседание уже позволит партнёрам гордиться собой и друг другом. Партнёры, которые не танцуют. Попытка честно поделиться своими чувствами и мыслями с человеком, которому всё это не интересно, вряд ли доставит вам удовольствие. Скорее вас это измотает и разочарует. В какой-то момент перед вами встанет выбор: прятать свои изменения от близкого человека, делая вид, что всё по-старому, часто спорить, постоянные бесполезные конфликты либо расстаться. Быть может, нас выбрали именно за готовность поклоняться и бескорыстно одаривать. А теперь, когда мы меняемся, партнёр может не захотеть терять того славного человека, которого заказывал. Страсть и радость. Стоит лишь научиться созидательно конфликтовать, как происходят удивительные вещи. Отношения, которые казались неудовлетворительными или увядающими, начинают по-настоящему волновать. А вскоре они становятся более радостными, лёгкими и сексуальными. Почему? Ну, хотя бы потому, что невысказанные проблемы толпятся вокруг нас подобно невидимой дымовой завесе, отравляющей атмосферу. Те искры, которые мы пытались высекать в спёртом воздухе обиды и подавленных чувств, мгновенно гасли. Когда воздух становится свежим, для искр находится достаточно кислорода, чтобы разжечь пламя любви. В эпиграфе к главе есть такие строчки: Я клянусь, что буду защищать целостность своего независимого существования и уважать твою целостность. Это уважение основывается на созидательном конфликте и создаёт чувственное напряжение. Любимый человек не только завоёвывает доверие, необходимое для духовной близости, но и заслуживает уважения. Как спаринг-партнёр, чью храбрость стоит оценить не только в разногласиях, но и в постели. Это незамутнённая страсть, который делает возможным искренний смех и нескрываемое удовольствие. И что немаловажно, освоив искусство созидательного конфликта, пара легче и без лишнего страха сможет обсуждать свои сексуальные потребности и предпочтения. В паломничество вдвоём. Разумеется, созидательный конфликт нужен не только для того, чтобы принимать семейный бюджет или обсуждать сиденье унитаза. Он способен помочь каждому из вас стать сильнее, счастливее и лучше. Мы все паломники, идущие своим путём. Созидательный конфликт позволяет нам идти вместе. С практикой пара обнаружит интересную закономерность: когда один открывается и постигает какую-то истину, возможно, нечто такое, что до сей поры они оба отказывались признать, он приобретает некое новое прекрасное качество. Это манит второго, даже становится для него вызовом, и он реагирует комплиментом, признанием или лаской. что добавляет вдохновение первому. И эта игра может длиться как мгновение, так и недели. Это может быть нечто едва заметное способность чувствовать или заряжать энергией, или же очевидное и важное осознание депрессии или сексуального желания, понимание своего истинного призвания.